Дружина хорошо, весело живет при князе. Князь, старший товарищ, старший брат, а не повелитель, он не таится от дружины. Дружина знает всякую его думу. Он ничего не щадит для дружины, ни еды, ни питья, ничего не копит себе, всё раздает дружине. А нехорош князь думает свою думу, в рознь от дружины. Скуп князь или завел любимца, дружинники покидают его. Им легко это делать, они не связаны с областью, где правит покинутый князь. Они русские, а русская земля велика, и князей много, каждый с радостью примет доброго воина. Так, в продолжение целых веков, русские дружинники привыкли жить в этой первоначальной форме военного братства, привольно двигаясь из волости в волость, на неизмерном пространстве, сохраняя первоначальную волю, свободу перехода,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 Летопись является летописью княжескую, говорит о князьях, их одних имена попадают беспрестанно в глаза и производят такое утомительное однообразие. Но всмотримся пристальнее. Подли князей и дружин их, не усевшихся, перекочевывающих из одной области в другую, что обличает общество на врожденное, мы замечаем любопытное явление, которое еще более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 кочевыми обитателями, и здесь мы опять можем наблюдать переход народов от кочевого быта к оседлому. Между дикими степными кочевниками и оседлой Русью образуются народцы полукочевые и полуоседлые, полунезависимые, имеющие собственных князьков, но признающих верховную власть русских князей, причем, однако, нередко изменяют в пользу своих диких собратьей.